Глава 38 «Вы что вытворяете, черт побери, я требую объяснений!» – истерически кричит Эрик Сайр л а с с о н Тулин нажимает на иконку сообщений на мобильнике Samsung Galaxy и бегло просматривает СМС-ки. А Хес тем временем вываливает содержимое его сумки на обтянутый белой кожей диван, какие обычно устанавливают в лаунж-кафе или в лаунж-зонах торгово-развлекательных комплексов. Все это происходит в офисе задержанного на верхнем этаже торгового центра. Внизу тихо звучит фоновая музыка, а здесь фактически рай для офисных работников инвестиционной фирмы с а й р Лассена. Дневной свет потихоньку и с т е к а е т и перед стеклянной стенкой, отделяющей кабинет от коридора, тесенятся сотрудники с озабоченными лицами и разглядывают своего директора, которого мгновение назад вывели из лифта способом, не оставляющим сомнения в том, что он задержан полицией. «Вы не имеете права, что вы там делаете с моим мобильником!» Найя, не отвечая на его эскападу, обращается к х е с у который разбирает содержимое сумки. Сообщения здесь нет. Возможно, он его стер. Эксперты говорят, что сигнал по-прежнему поступает отсюда. х е с достает из сумки белый пакет из 7-11, а Эрик с а й р л а с е н делает шаг в сторону Тулин. «Я ни хрена такого не сделал! Или вы сейчас же уберетесь к чертовой матери, или скажете...» «В каких отношениях вы находитесь с Лаурой Кьер?» «С кем?» «С Лаурой Кьер...» Ей 37 лет, она ассистент зубоврачебной клиники. Вы только что отправили сообщение на ее мобильный телефон. Никогда такое не слышал. Куда подевался другой ваш телефон? У меня только один. А что у вас в пакете? Тулин имеет в виду белую с подкладкой бандероль размером с лист А5, которую х е с вытаскивает из пакета и показывает Эрику Сайер л а с с о н у Понятия не имею. Я его только что забрал. Я шел с совещания, мне позвонил курьер и сказал, что оставил для меня пакет в 7-Eleven. Эй, сайр Лассен замечает, что х е с начинает скрывать упаковку. Что вы делаете, какого дьявола? Что здесь происходит? х е с внезапно выпускает б а н д е р о л и из рук, и она падает на белый кожаный диван. Он уже вскрыл упаковку настолько, чтобы Тулин могла увидеть прозрачный пластиковый пакет с засохшими пятнами крови, а в нем... Старый мобильник н о k i я с мигающим сигналом. Телефон прикреплен клейким тейпом к какому-то серому комку, но когда Тулин различает кольцо на пальце, до нее доходит, что перед ними, скорее всего, ампутированная кисть Лауры Кьер. Эрик Сайр Лассен поражен. «Это еще что за хренотень?» Хес и Тулин обмениваются взглядами и первый подходит к задержанному. Подумайте хорошенько. Лаура Кьер. Да не знаю я ничего. Кто прислал ы вам бандероль? Я только что получил ее. Я не знаю. Где вы были вечером в понедельник на прошлой неделе? В понедельник вечером? Тулин осматривается в кабинете задержанного и не слушает ни Хесса, ни Сайр Лассона. Она интуитивно чувствует, что этот разговор ничего не даст. ей представляется, что вся эта суматоха кем-то срежиссирована. Будто кто-то сейчас страшно веселится и насмехается над ними, наблюдая, как они безумно мечутся точно насекомые в стеклянной банке. Ная пытается найти ответ на вопрос, почему они оказались здесь, и почему ей кажется, что они правильно поступили, приехав сюда, и в то же время ее не покидает чувство, что это подстава. Кто-то намеренно прислал СМС-ку, чтобы выманить их в торговый центр. Кто-то хотел, чтобы они следили за нокиевским сигналом и нашли правую кисть Лауры Кьер здесь, в офисе Эрика Сайра Лассена. Но с какой целью? Нет, не для того, чтобы помочь им, и по всей видимости, не потому что Сайра л а с с о н может пролить свет на какие-то детали, относящиеся к произошедшему. Но зачем тогда понадобилось наводить их именно на него? Взгляд Тулин останавливается на фото в красивой рамке на полке монтановского стеллажа позади письменного стола. На нем изображены Эрик Сайр Лассен, его жена и дети, и она только сейчас догадывается, какой коварный замысел привел их сюда. «Где сейчас ваша жена?» Услышав вопрос н а и Хесс и Сайр Лассен замолкают и поворачиваются к ней. «Ваша жена, где она сейчас?» Эрик недоуменно покачивает головой, а Хесс переводит взгляд с Тулин на семейное фото на стеллаже, и она понимает, что у него возникла схожая мысль. Эрик Сайр Лассен пожимает плечами и выдавливает из себя нервный смешок. «Да не знаю я, черт побери, должно быть дома. А с чего вопрос-то?»